Клад древних эллинов. Во всяком случае, не следует забывать, что церковь исторически возникла и развивалась в лоне эллинского или эллинизированного культурного мира, в котором существовало понятие об истине, в корне отличное от требований объективности. От Гераклита до неоплатоников познание воспринималось как процесс соучастия, «Там, где мы все согласны между собой, мы имеем дело с истиной. Но там, где наши индивидуальные суждения расходятся, мы ошибаемся» — Гераклит. «Познание может быть истинным лишь тогда, когда оно находит подтверждение в общем опыте, когда через приобщение к нему мы входим в общение с другими людьми, которых мы понимаем и которые понимают нас» когда между нами устанавливается гармония благодаря совместно пережитому опыту. Следовательно, путь к истине не в индивидуальном познании, но в его социальном подтверждении, в событии причастности к общему разуму, койнаслогос. Вне этой гносиологии, ориентированной на динамику общественной жизни, мы не поймем ни греческой философии, ни греческого искусства, ни такого социального явления, как полис, идеал древнегреческой демократии. Церковное православие сформировалось и определилось как апофатическое в благоприятной культурной среде, которая почти во всех своих проявлениях соответствовала критериям апофатического познания. Кроме того, крупнейшие ереси первых восьми веков христианства, крупнейшие по продолжительности и числу сторонников, никогда не задевали фундаментальной исторической предпосылки православия – апофатизма церковного богословия. Этим объясняется тот факт, что ни одна из упомянутых ересей не оказалась исторически жизнеспособной. Незначительные группы монофизитов, сохранившиеся до наших дней, являют собой не более чем фанатичную приверженность определенной терминологии и языку. Им не удалось ни подавить, ни исказить тот образ бытия, социальный характер и динамику истины, которые служили основанием и организующим принципам эллинского и эллинистического мира. Заблуждение Запада Первым еретическим искажением веры, не только уцелевшим в ходе истории, но и радикальным образом изменившим ее курс, был отказ от фундаментальной предпосылки православия, а именно от апофатизма истины. Учение, предполагающее такой отказ, постепенно утвердилось в Западной Европе, где развивается и в наше время на основе новой концепции познания и критериев истины. Западное вероучение ведет к схизме, представляющейся исторически непреодолимой ибо речь идет в конечном счете об ином образе бытия, то есть о цивилизации, априори несовместимой с динамикой церковного православия. Отказ от апофатизма в познании восходит, несомненно, к юридическому духу римской традиции. Рим явился колыбелью юриспруденции в ее развитой систематической форме. Между тем, практика юридических оценок и формулировок – неизбежно порождает склонность к объективации казусов, к замене динамической жизненной неопределенности жесткими схемами и моделями. Уникальность реального события воспринимается через призму его соотнесенности с объективной типологией правовых отношений. Действительность опыта удостоверяется обращением к схематическому определению». Первый важный этап теоретического обоснования отказа от апофатизма связан с именем Августина, годы жизни с 354 по 430. Августин не получил образования на эллинский манер и даже не знал греческого языка. Он изучал главным образом право по трудам Цицерона, Тертулиана и Амвросия-Медиаланского, и позднее перенес свойственной юридической науке дух строгой объективности на область гносиологии. Как система законов укрепляет объективные и действенные гарантии социальной гармонии, так определения истины неизбежно схематичны, но зато общедоступны, обеспечивают эффективность познания, выступая как своего рода право истины. Так, впервые в истории истина была отождествлена с ее определением, опознанием, то есть обладанием истиной, с индивидуальным усвоением формулировок. Истина оказалась оторванной от динамики жизни, была сведена к чисто рассудочному моменту, к правильному способу рассуждения. В трудах Августина уже обозначаются фундаментальные следствия этого радикального изменения в учении об истине, следствия, ставшие в дальнейшем основанием социальной и культурной жизни Запада. Правильное мышление подменяет собой динамичную неопределенность жизни. Жизнь втискивается в рамки логики, рацио. Логика возводится на уровень высшего авторитета будь то моральные нормы или же требования общественной и политической практики. Морализм и тоталитаризм – эти два типичных порождения западноевропейской цивилизации – берут свое начало в мысли Августина. Тем не менее, богословские воззрения и нововведения Августина – могли бы остаться просто набором разрозненных еретических суждений, которые заслоняют его вдохновляющий личный пример обращения и нравственного преображения, если бы в IX веке при Каролингах не была вновь открыта значимость его еретического учения. Претензии Карла Великого на воссоздание Западной Римской империи, полностью независимой от эллинизированного Востока, вынудили его, прежде всего, к поискам иного культурного фундамента, ибо в ту эпоху такой культурный фундамент был предпосылкой политического единства. Исторические данные единодушно свидетельствуют в пользу того, что труды Августина были использованы в деле формирования новой, чисто латинской культурной базы, лишенной какого бы то ни было греческого влияния. Именно в трудах Августина наметились те религиозные особенности западного христианства, которые привели в 1054 году к великому расколу между западной и восточной церквами. Речь идет не просто о формальных еретических заблуждениях, не просто о юридическом и рационалистическом духе, способствовавшем формированию этих различий. Своеобразие августиновской концепции гораздо глубже – Оно заключается в преобладании религиозного элемента в ущерб элементу церковному. Действительно, участие в истине церкви предполагает отказ от индивидуализма и преображение бытия в единение любви, согласно тринитарной модели истинной жизни. Религиозность, напротив, всегда индивидуалистична, Она улучшает, утешает, удовлетворяет и защищает индивида. Августин утверждает, что церковь есть религия, которая посредством логических доводов убеждает индивидуальный интеллект, помогает сохранению самообладания и индивидуальной нравственности, предоставляет каждому отдельному человеку защиту и гарантии, благодаря высшему авторитету. Схизма 1054 года открывает путь наиболее радикальному изменению христианства на всем протяжении его истории, превращению его в религию. Вот почему, в конце концов, развитие особенностей западного христианства породило не просто новую империю или новую приходящую ересь, но иной тип цивилизации, ранее неизвестной историей. Эпоха схоластики – следующий этап в развитии специфических отличий западной церкви. В это время с поразительной быстротой было освоено наследие Августина. Менее чем за два столетия, XII и XIII века, схоластые довершили радикальный переворот в области критериев и предпосылок церковного богословия с тем, чтобы стереть с них самый след эллинизма. Они отказались от апофатизма теологических определений и от примата жизни и ее ипостасного проявления в личности, взятой в своей экзистенциальной инаковости и свободе. Они обратились к древнегреческой антологии, предполагающей первенство понятия сущности, сущностную и логическую заданность бытия, его абсолютное предопределение и усвоили эту антологию, отвергнутую греческими отцами церкви, отбрасывая в то же время античную гнесиологию, признанную отцами. Следуя августиновской концепции, схоласты пытались исчерпать процесс познания возможностями индивидуального разума и определяли истину как совпадение понятия с его предметом. Следовательно, познание оказывается истинным в силу одного факта такого совпадения, а истина становится интеллектуальным достижением. Богословская ревизия, осуществленная схоластами, их нововведения и схематизированные построения ориентированы на все то же радикальное преобразование веры, что уже совершилось на уровне живого опыта на переход от церковности к религиозности. Искусство той эпохи еще более красноречиво, чем теоретические формулировки, свидетельствует о совершившейся в западной церкви мутации, превратившей ее в религию. Когда в начале XII века в культовой архитектуре возник готический стиль, он выразил, несомненно в гениальной форме, те изменения, что уже осуществились в сфере культа. Позднее, начиная с XIII века, церковная иконография окончательно уступила место религиозной живописи, способствуя тем самым развитию индивидуального эмоционального восприятия и вообще расцвету индивидуализма. И в этом факте отразился переворот, который произошел в путях постижения жизни и мира.